Глава 15. Горн. Я шёл среди адских огней, и моё вдохновение казалось ангелом муками или безумием. Уильям Блейк. В это время Голивспайны разговаривали о н о ж е Заключив сомнительный мир с Йориком Бирнисоном, они забрались на свой карниз, чтобы не путаться под ногами. Когда костёр разгорелся сильнее и в нём затрещали сучья, Тиалис сказал. «Мы всё время должны быть с ним рядом. После того, как починят нож, мы должны следовать за ним, как тени. Он всегда на чеку. «Все время нас высматривает!» – отозвалась Салмакия. «Девочка д о в е р ч и в а я Думаю, мы сможем ее уговорить. Она наивна и влюбчива. Можно ее обработать. И нужно, по-моему». «Но ведь нож у него. Только он умеет им пользоваться». «Без нее он никуда не пойдет». «Нет. Раз нож у него, она должна идти за ним». Я думаю, как только нож п о ч и н и т они постараются улизнуть от нас, уйти в другой мир. Вы заметили, как он остановил ее, когда она хотела еще что-то сказать? У них своя какая-то тайная цель. И совсем не та, которая поставлена перед нами. Посмотрим. Но я думаю, вы правы, Тиалис. Мы должны находиться при нем во что бы то ни стало. С некоторым пренебрежением они наблюдали за тем, как Йорик Бирнисон раскладывает инструменты в своей импровизированной кузнице. Сильные оружейники на заводах под крепостью лорда Азриэла с их домными и прокатными станами, с их антарными г о р н а м и и гидравлическими прессами посмеялись бы над этим открытым огнем, над каменным молотом и наковальней. которую заменяла деталь медвежьей брони. Однако медведь точно оценил свою задачу, и уверенность его действий заставила маленьких шпионов забыть о своем скепсисе. Когда Лира и Уилл принесли дрова, Йорик показал им, как размещать ветки на костре. Он разглядывал каждую, поворачивал так эдак, а потом говорил Уиллу и Лире, под каким углом ее положить. Или же отломить от нее кусок и положить отдельно с краю. В результате костер заполыхал бурно, и основной жар был сосредоточен с одной стороны. В пещере стало жарко. Йорик продолжал наращивать пламя и заставил ребят еще дважды сходить за топливом. чтобы его наверняка хватило до конца работы. Затем медведь вывернул из пола маленький камень и попросил Лиру подыскать еще несколько такого же состава. Он сказал, что эти камни при нагревании выделяют газ, который окружит лезвие и не допустит к нему воздух. Если раскаленное лезвие будет соприкасаться с воздухом и поглощать его, то станет менее прочным». Лира занялась поисками и с помощью пантелеймона, превратившегося в глазастую сову, набрала десяток с лишним камней. Йорик сказал ей, как их разместить и где, показал, как надо махать веткой, чтобы поток газа равномерно обдувал обрабатываемую деталь. Уилл был назначен кочегаром, и й р и к несколько минут руководил им. объяснял, по какой системе должен действовать. От правильного размещения дров зависело очень многое, а во время работы й р и к у некогда будет останавливаться и поправлять помощников. Уилл должен понять все заранее, и тогда сам может действовать правильно. Кроме того, пусть не рассчитывают, что восстановленный нож будет выглядеть в точности как новый. Он станет короче. Потому что каждая часть лезвия должна немного накладываться на соседнюю, чтобы их можно было сварить. И поверхность немного окислится, несмотря на каменный газ. Так что металл потеряет прежний опаловый блеск и, конечно, обуглится черенок. Но лезвие будет таким же острым и будет работать. И вот Уилл наблюдал слезящимися глазами за яростным пламенем над смолистыми сучьями и пристраивал обожженными руками каждую новую ветку так, чтобы жар сфокусировался вместе нужным й р и к у Сам же й р и к оббивал и обскребывал камень величиной с кулак, отвергнув перед тем несколько других, которые не подошли ему по весу, Сильными ударами он придал ему нужную форму и в ы г л а д и л его. До шпионов, наблюдавших сверху, вместе с запахом дыма, донесся характерный паленый запах, который возникает при ударе кремня о кремень. Даже п а н т е л е м о н был при деле. Он превратился в ворону и махал крыльями, раздувая пламя. Наконец, Молоток был готов. Тогда Йорик поместил первые два обломка лезвия на пылающее дерево в самом жарком участке костра и велел Лире гнать на них газ. Сам он пока только наблюдал, и его длинная белая морда казалась раскаленной при свете костра. На глазах у в ы л а металл начал светиться красным, потом желтым, потом белым. Йорик следил за металлом пристально, приготовясь выхватить из огня обломки. Через несколько секунд поверхность металла снова изменилась. Она стала гладко-блестящей, и по ней побежали искры, как от шутихи. И тогда Йорик принялся за работу. Его правая лапа нырнула в огонь. выхватила один обломок, потом другой, сжимая их концами массивных когтей и положила на спинную плиту брони. у и л почувствовал запах подпаленных когтей, но ю о р и к не обращал на это внимания и, действуя с поразительной быстротой, приставил осколки друг к другу под правильным углом, после чего поднял левую лапу и сильно ударил каменным молотком. Кончик ножа подпрыгнул от удара. Уилл думал о том, что вся его дальнейшая жизнь зависит от судьбы этого маленького металлического треугольника, острия, которая находит бреши в атомах. Каждый нерв его был натянут, он ощущал колебания каждого языка пламени и высвобождение каждого атома из кристаллической р е ш ё т к и металла. До того, как работа началась, он думал, что для кузнечной сварки лезвия нужна настоящая печь и тончайшие инструменты. А теперь увидел, что это и есть самые лучшие инструменты. И что искусный Йорик соорудил самый лучший горн, какой только может быть. Перекрывая стук, Йорик крикнул. «Держи его крепко в мыслях! Ты должен ковать! Это и твоя работа, не только моя!» Уилл чувствовал, как все его существо вздрагивает от ударов каменного молотка. Еще один обломок лезвия тоже нагревался в костре. И Лира веткой гнала горячий газ на обе части, ограждая их от разъедающего металл воздуха. Уилл все это чувствовал, ощущал, как атомы металла движутся навстречу друг другу через разлом, образуя новые кристаллы, напряженно занимая свои места в невидимой решетке шва. «Края!» – рявкнул Йорик. «Равняй их!» Он имел в виду мысленно. И у в ы л мгновенно повиновался, ощущая микроскопические зазоры и их исчезновение, когда края обломков совпали точно. Закончив с этим швом, Йорик взял следующий обломок. «Свежий камень!» — сказал он Лире. Она отбросила в сторону первый и на его место положила в огонь другой. Уилл посмотрел на костер и разломил пополам сук, чтобы вернее направить пламя. А й р и к снова заработал молотком. Уилл чувствовал, как усложняется его задача. Теперь он должен был удерживать новый обломок в правильном положении относительно предыдущих двух и понимал, что поможет ю р и к у сварить их, только если сделает это точно. И работа продолжалась. Сколько времени он понятия не имел. А Лира, у которой болели руки, слезы лились из глаз – Кожа покраснела от жара, меняла камень за камнем по приказу Йорика, и усталый п а н т е л е м о н исправно махал крыльями, раздувая пламя. Когда дело дошло до последнего шва, Уилл уже так устал от умственного напряжения, что гудела голова, и он едва мог поднести ветку к костру. Он должен был понимать каждый стык, иначе они не сварились бы. Последний шов был самым сложным. Почти законченное лезвие надо было соединить с пеньком, оставшимся на ручке. Если бы он не смог удержать его в сознании вместе со всеми остальными фрагментами, тогда нож просто рассыпался бы. Словно й р и к и не начинал. Медведь тоже это почувствовал. и сделал перерыв перед тем, как нагревать последнюю часть. Он посмотрел на Уилла, и в его глазах Уилл не увидел ничего, никакого выражения, только бездонный черный блеск. Однако он понял — это работа. И она трудная, но она им по силам, всем троим. этого, у ы л л у было достаточно. Он снова повернулся к костру, сосредоточил все мысли на обломке с рукоятью и собрался с силами для последней и самой изнурительной части работы. Так он, Йорик и Лира ковали нож. И он не знал, сколько времени занял последний шов, но когда Йорик ударил в последний раз, и Уилл ощутил последнее сцепление атомов через разлом, силы покинули его, и он опустился на пол пещеры. Лира устала не меньше. Взгляд у нее был мутный, глаза покраснели. Волосы закоптились, да и сам ю р и к стоял п о н у р и с ь На его кремово-белом мехе появилось несколько подпалин и черных угольных полос. Тиалис и с а л м а к и спали по очереди. Один из них всегда бодрствовал. Сейчас бодрствовала она, а он спал. Но когда лезвие остыло до красного цвета, а потом до серого и, наконец, до серебристого, И Уилл потянулся к рукоятке, с а л м а к и я разбудила Тиалиса, тронув рукой за плечо. Он проснулся мгновенно. Но Уилл не прикоснулся к ножу, только подержал над ним ладонь и почувствовал, что он еще слишком горячий. Шпионы на своем карнизе успокоились, а Йорик сказал Уиллу. «Выйдем наружу!» А потом, повернувшись к Лире, «Оставайся здесь и не трогай нож!» Лира села рядом с наковальней, где остывал нож, а Йорик велел ей поддерживать огонь в костре, потому что осталась еще одна операция. Уилл вышел за медведем на темный склон. После адской жары В пещере его обдал холодом. Когда они немного отошли, й р и к сказал, «Этот нож вообще не надо было делать, и мне, наверное, не надо было его чинить. Я беспокоен, а раньше никогда не беспокоился, никогда не сомневался». Теперь я в сомнении. Сомнение — человеческое чувство, не медвежье. Если я превращаюсь в человека, что-то не так, что-то нехорошо. И я сделал еще хуже.